Глава 19. Только я было расслабилась, как на следующий день дворец всколыхнула жуткая новость. Ночью со стороны Фрамеры на нашу территорию вторглась огромное войско. Оно быстро двигается на юг, сметая все на пути. Кто знает, арест министра финансов подтолкнул северян к войне или наступление было запланировано заранее. Но не успела я позавтракать, как в комнату убежала Люсиль и передала, что королева ждет в своих покоях. И срочно. Я сразу же поспешила к ее величеству. В гостиной уже находился наследный лорд Вышинский. Холодный, властный, суровый. В общем, выглядел как обычно. «Только вам, мои дорогие, я могу доверять», — всхлипнула Ванда, протягивая мне руки, словно ждала только меня, чтобы разрыдаться. Смотрелась немного наигранно. Меня окружают завистники и интриганы. Они уже поделили королевство между собой и северянами. Кругом предатели. «Так вы сами себя ими окружили», — подумала я, садясь рядом с женщиной. Вышинский остался стоять, нависая над нами темной мрачной глыбой. «Вам придется отправиться на север, тайно», — продолжала королева и добавила, ласково заглядывая мне в глаза. «Я очень прошу тебя, девочка, уничтожь этих подлых северян. Только на тебя, Надежда». «Их немного сдерживают наши войска, но это ненадолго. Мы отступаем». Ее Величество разрыдалось, театрально размазывая слезы и заламывая руки. Я переводила нерешительный взгляд с громко рыдающая королева на женихам и обратно. Внутри был разлад. Сердце болело за королевство, что приютило меня. Я понимала, что война в любом случае затронет всех его жителей. Погибнут тысячи мирных граждан. Благополучие моих друзей и знакомых окажется под угрозой. Красавицы Майи, серьёзные трудолюбивые Яны, честного доброго Пита, его родителей, юные кокетки Берты и многих других. Но как же не хотелось убивать. Северянам ведь тоже некуда деваться. Они стали заложниками похолодания. Их жители голодают, в газетах писали, что в некоторых самых северных уголках Фраморы даже летом лежит снег. Выехать решили поздно вечером. Взяли две кареты, а в одной запряженной четверкой лошадей ехали мы, с другой охраной и наши вещи. Внутри было просторно, на широких лавках с кучей подушек можно было даже спать. А ремни, свисавшие со стен, позволяли не падать от трески. Правда, и заснуть не получалось, поэтому первую ночь я лежала с закрытыми глазами, вцепившись в один из ремней. Операция планировалась тайной. Официальная версия была, мы уехали в выгреб, чтобы представить меня отцу-жениха, лорду Вышинскому. Сам он давно не покидал фамильного поместья. Наследный лорд то ехал верхом, то со мной в карете, постоянно поторапливая кучеров, заставляя гнать на грани выносливости, загоняя лошадей до полусмерти. На коротких остановках в постоялых дворах мы лишь успевали поесть, сменить лошадей и поспать несколько часов на нормальных кроватях. В конце концов, я не выдержала. Однажды я просто отказалась просыпаться. Гвардейца, который зашел меня будить в 5 утра, я выгнала и приказала до девяти не появляться. Через минуту в спальню влетел разъяренный жених. «Мы уже позавтракали, а вы еще в постели. Я не солдат, чтобы слушать ваши приказы», прошипела, отворачиваясь и натягивая одеяло. «Вот, значит, как вы исполняете распоряжение ее Величества». Я привстала на кровати. Мне плевать на вашу королеву и ее двор. Ну все, он меня разозлил. Усталость, накопившаяся за несколько дней сумасшедшей гонки, взорвалась диким раздражением. Она виновата в положении, в котором оказалось ваше королевство, а теперь хочет все поправить моими руками? Ваше королевство? Переспросил Ехидный Вышинский. Я не ответила. Просто страстно захотела, чтобы он вышел из комнаты и не тревожил меня до обеда. Отвернулась и накрылась подушкой. Вдруг мужчина застонал сквозь зубы и вылетел за дверь. Я только хмыкнула. Кто знает, что сделала моя ведьмовская сила. Надеюсь, еще пару часов спокойного сна у меня есть. Больше мне никто не докучал. Узнала причину лишь после того, как проснулась во второй раз. Я с наслаждением вымылась в большом корыте, спокойно позавтракала, а горничная повеселила, рассказав о том, что военные вместе со своим командиром слегли с животами, отравившись. На ранний завтрак повариха подала вчерашние блюда. Ее уже уволили. Сейчас больных отпаивают травами. В итоге мы расселись по каретам, когда солнце перевалило за полдень. Вышинский был немного бледен, вял, а главное — молчалив. Подал руку, усадил на подушке, а сам сел напротив и принялся смотреть в окно на мелькающие мимо деревья. Ее Величество очень настаивало, чтобы в столицу мы приехали уже с супругами. Сдержанно произнес сон, словно ничего не случилось. Газеты состряпают романтическую историю о том, как мы не смогли утерпеть до конца помолвки. А еще лучше, пустят слух, что ждем наследника. Я скептически хмыкнула. «Надеюсь, вы не планируете последнее? Меньше всего мне хотелось спать с мужем по приказу королевы. Эту сторону супружеской жизни я еще не обдумывала. Конечно, я планировала завести ребенка, но сама выберу, когда и с кем». «С вами я ничего не планирую», — отрезал грубо жених, и если бы я иногда не замечала пронзительные взгляды в свою сторону, то подумала бы, что безразлично ему. Да и предложение стать содержанкой говорило о том, что не так уж он и равнодушен, как хочет казаться. А ведь слухи не врут, постоянной любовницы у него нет. Интересно, Вышинский посещает куртизанок или обходится борделями? Вряд ли, все таки наследный лорд, птицы такого полета не залетают в подобные заведения. Значит, случайная любовница вроде леди Дубовицкой? Но сейчас меня не особо волновала проблема личной жизни жениха. Больше всего меня тревожило предстоящее испытание. все таки разлитый чай, падение на паркет или порванная юбка — это одно, а многотысячная армия с настоящими живыми людьми из плоти и крови — совсем другое. Смерть такого количества людей я себе не прощу. Изнывая в несущейся по неровным дорогам карете, я от всего сердца желала, чтобы климат изменился, чтобы стало теплее, солнце засияло ярче но чувствовала, что мои силы растрачиваются впустую. Желание не выполнялось. Я догадывалась, что пытаюсь поднять не тяжелый камень, а целую гору. Значит ли это, что у ведьмовской силы есть предел, граница, через которую не переступить? Знать бы, где она. Поэтому я капризничала, тормозила наш обоз, пытаясь оттянуть встречу с северной армией как можно дольше. Похолодало. И пусть осень только-только вступала в свои права, после выгреба пришлось вытягивать из чемодана в теплые вещи. Я уже и забыла, как это прятать озябшие руки в варежки и укутывать шею шарфом. Вражеская армия еще не дошла до бывшей столицы. Ее смогли сдержать на подступах к орлушкам. Город находился в двух конных переходах от выгреба. Через орлушки протекала большая полноводная река с одноименным названием и наша армия взорвала единственный мост. Теперь противники лениво обстреливали нас с противоположного берега, ожидая то ли крепких морозов и, соответственно, льда, то ли строительства переправы. В последнем трактире, где мы остановились на ночле, Кавышинский после ужина постучал ко мне в комнату. Я уже успела разуться, расплести косу и даже расстегнуть жакет. Хорошо, хоть под ним была нижняя рубашка но почему-то полуобнаженная грудь не привлекала наследного лорда. Больше всего его привлекали мои голые ступни. Он уставился на них, словно увидел что-то несусветное. Я растерянно запахнулась, обняла себя руками и уселась на кровать, не зная, куда деть ноги. Опять надевать ботинки не хотелось, тем более что в комнате на полу лежал толстый шерстяной ковер. Жених сел в кресло напротив. Некоторое время он напряженно молчал, смотря куда-то вниз. Потом с усилием поднял голову и произнес хрипловато. «Ты уже придумала, как будешь прекращать войну?» Я беспомощно пожала плечами. Ответа не было. Волнение сказалось или что другое, но я даже не обратила внимания, что Вышинский перешел на «ты». По официальной версии, я везу генералу секретный пакет с приказом от королевы. Никто не должен узнать о том, что ты ведьма. Взгляд наследного лорда постоянно скатывался к моим ступням. Что интересного он там увидел? Хорошо, выдавила я из себя, поджимая пальцы и пытаясь засунуть ноги под кровать. Я отдам конверт и устное распоряжение. А ночью мы проберемся ближе к берегу. Вышинский нервно провел ладонью по волосам, словно в забытье, растрепывая и так неидеальную прическу. А ведь он волнуется еще больше меня. Надеюсь, ты все-таки что-нибудь придумаешь завтра. И я надеюсь. Впервые мы не ссорились. Обстоятельства были слишком серьезными и грустными, чтобы спорить еще и по этому поводу. Я действительно не знала, как поступить. Умом понимала, что война грязное дело, что северяне первыми напали на нас и не щадят никого, идя к своей цели. Понимала, что без жертв не обойтись, но все-таки взмолилась двуликому после того, как жених покинул мою комнату. «Пожалуйста, помоги сделать так, чтобы погибло как можно меньше народу», шептала я страстно, «чтобы война прекратилась без особых потерь, чтобы северяне сами повернули назад и ушли с нашей территории». Я молилась до утра, вкладывая в слова всю свою силу и желание. Кто бы знал, как я не хочу быть убийцей. Наверное, только один Вышинский меня понимал. По крайней мере, его глаза, когда он уходил, говорили о сочувствии. Но долг превыше всего, ведь так. Королеве плевать на мои терзания. Может быть, если бы я была более взрослой или умной, я бы нашла другой способ или вообще не согласилась на уговоры Ее Величества. Но война уже случилась, и теперь придется как-то извернуться, чтобы после не погрязнуть в самобичевании.